Глава 31. Макс. Не сказать, что я испытал огромное наслаждение, покидая кровать, в которой спала Валерия. Мои руки были запутаны в ее волосах, а тело совершенно не протестовало против того, что она лежала на мне всем весом, уткнувшись носом в шею. Я, черт возьми, лежал бы тогда старости, ну или пока у меня не отнялись все конечности. Но мне требовалось уйти, дать ей уединение, в котором она нуждалась. Поэтому я аккуратно выбрался из сладкого плена Валери, собрался, поцеловал ее на прощание и приказал Брауни не сводить с нее глаз. Этот засранец каждую ночь приходит к нам, несмотря на то, что у него теперь есть собственная кровать и комната. «Почему ты поехал с нами? Я же говорил, что твое присутствие не обязательно. Леви бросает на меня взгляд, сидя на соседнем от меня кресле в лобби отеля, в котором мы заселялись около часа назад, и продолжает просматривать документы на объект. Он очень старается делать вид, что увлечен своим занятием, но я не переставал ловить его настороженный взгляд с того момента, как мы встретились. Мы находимся в курортном пригороде Лондона для того, чтобы Нейт и Леви изучили местность для постройки отеля. Юридические вопросы давно улажены. Так что друг действительно прав в том, что мое присутствие не так важно. «На всякий случай», – бормочу я. Леви полностью переключает свое внимание на меня и прерывает поток своих постоянных мыслей в моей голове под названием «А если что-то случится, и она решит уйти навсегда?» Что происходит? Ничего. Ты можешь рассказать мне все добровольно, либо я могу позвонить Аннабель или Лему. Думаю, Валери не такая скрытная, как ты. Черт, он знает, как на меня влияет то, что Лем может болтать обо всем на свете и чуть ли не красить ногти с моей женой. Ты недооцениваешь, Валери. Она может пройти детектор лжи, не вызвав помех. Ты бы не сбежал из дома просто так. Твои охранные инстинкты лучше, чем у Брауни. Тут не поспоришь. Я вздыхаю и провожу рукой по волосам. «Ты раздражительнее, чем Нейт, потому что тот большой ребенок хотя бы разговаривает забавным тоном, а ты говоришь так, будто ведешь светскую беседу. Меня резко встряхивают за плечи со спины, и, учитывая мое и без того нервное состояние, чуть не доводит до инфаркта». «А вот и он!» – ухмыляется Леви. «Не горбись, Макс!» – Нейт начинает разминать мои плечи. «Твоя жена – балерина в отставке. Она должна следить за твоей осанкой». Лучше бы он размял мне мозг, чтобы я действительно мог расслабиться. Проверя сонку, Леви. Пытаюсь бросить его руки, но он впивается пальцами под лопатку, заставляя меня проглотить болезненный стон. Заткнись и не отказывайся от бесплатного сеанса массажа. Многие мечтают оказаться в этих золотых руках. Я не вижу его лица, но уверен, что он подмигивает самому себе. О чем болтаем, интересуется Нейт как истинный сплетник. Макс сбежал из дома. Леви бросает ему кусок мяса для растерзания. Я всем нутром ощущаю, как у Нейта загораются глаза. Боишься, что Валери подсунет тебе траву? Понимаю, я бы тоже даже дышать боялся рядом с ней. Его руки переходят на шею, перебираясь массирующими движениями к затылку. Расслабься. Твои мышцы слишком напряжены. Хотя погоди. В тебе что-то изменилось. Он прощупывает плечи, лопатки, голову, наклоняется и заглядывает в мое лицо, пробегая глазами, как сканером. «Ты трахался», – озвучивает вердикт Нейт. «Спасибо, доктор Хаус». Леви оживляется и начинает смотреть на меня с большим интересом. Я ощущаю себя так, словно они поставили меня к стене и собираются расстрелять своими взглядами. «Да, подтверждаю». И мне хотелось бы вновь этим заняться, почувствовать, как ко мне прижимается тело Валери, и проглотить ее стон, вызванный мной. Ха! восклицает Нейт, скидывая кулак, будто выиграл в лотерее. Я знаю, как выглядит секс. Мы с Леви стонем в унисон. Так почему ты здесь, а не в ведьмуской кровати? продолжает Нейт, а я бросаю на Леви взгляд. Вот что ты наделал, придурок. Она не ведьма. Хватаю руку Нейта на своем плече и выворачиваю запястье. Его стон разносится по лобе, привлекая прохожих. Он дает мне подзатыльник другой рукой и кряхтит. «Фу, плохой мальчик!» Я отпускаю его, и друг с обиженным видом садится в кресло напротив меня. «Ладно, давайте серьезно», – вмешивается Леви родительским тоном. «Что тебя тревожит?» «Теперь я ощущаю себя на сеансе у психотерапевта». «Какие эмоции ты испытываешь? Поделись с нами». Таким же тоном продолжает Нейт, борясь со смехом. Но поймав убийственный взгляд Леви, быстро приходит в себя. Аллилуйя. Ей нужно время. Я опираюсь локтями на колени, рассматривая свои ладони, будто в них хранятся все ответы. Чувствую, как взгляд Леви прожигает мою щеку. Судя по твоему настроению и внешнему виду, Ты не в восторге от того, что находишься за несколько сотен километров от нее. Мне кажется, что меня лишили руки или ноги. Хотя не прошло еще и суток, как я покинул наш дом. Будь моя воля, я бы приклеил себя к ней. Так почему ты ушел? Потому что иначе он бы ее задушил, вмешивается Нейт. Не буквально, так что измените эти выражения лиц. Он указывает на нас пальцем. Я имею в виду... Очевидно, что Валери тебе нравится, и ты сделал все для того, чтобы она могла начать заново. Однако если продолжишь крепко держать ее в своих руках, какими бы приятными и теплыми они ни были, то в конце концов задушишь. Нейт смотрит на нас так, словно мы тупицы, которые не осознают очевидного. Я все еще не понимаю, как ему удается так талантливо ходить по лезвию ножа, постоянно находясь на грани, подростка-переростка и мудрого старца. Я согласен со всем, что ты сказал. Встаю и подхожу к нему, чтобы сжать плечо в одобрительном и благодарственном жесте. Сколько бы я ни ворчал на Нейта, но я действительно не справился бы из половины происшествий в жизни без его комментариев. Смешных, глупых или мудрых. Кроме одного. Она мне не нравится. Он раздраженно стонет. «Ой, да прекрати». Из тебя дерьмовый актер? Да, дерьмовый. Не такой профессиональный, как ты. Она мне не нравится. Потому что я ее люблю. Я направляюсь к выходу из отеля, чтобы проветрить мысли, разъедающие меня изнутри. Мне даже не удается понять, почему тревожность так сильно завладевает и мной. Валери четко дала понять. Она никуда не денется. Но, видимо, я так привык к ее компании, что, находясь так далеко, Не могу почувствовать себя собой. Даже воздух кажется не таким свежим, как на заднем дворе нашего дома. Ощущение, будто меня положили на хирургический стол, и мне страшно, что анестезия не подействует. Боюсь до панической атаки, что Валери позволит своим страхам взять верх, и я вернусь в пустой дом. Разговор с амантой тоже прокручивается уже несколько дней, как заезженная пластинка не позволяет бросить мысли о Саймоне. Вдруг он заявится в дом, а меня не будет. Что если у Валери опять сработает переключатель, и она не сможет дать ему отпор? Я решаю прощупать почву и позвонить человеку, который знает о каждом шаге Саймона. Привет, пап! На другом конце провода повисает тишина. Наверняка он думает, что кто-то ошибся номером, ведь я звонил ему. Никогда? Мы общаемся только в сообщениях. И то. По деловым вопросам привет протяжно произносит папа с опаской что то случилось нет вдыхаю я просто не могу связаться с саймоном у него все в порядке лгуй совершенно не краснею ведь для наших родителей у нас крепкая неразлучная связь близнецов Ну, вернее они считают что саймон во мне души не чает а я жестокий и вредный старший брат это нужно у тебя спросить в порядке ли он? ворчит папа. «В каком смысле?» «Саймон сказал, что ты собрался притащить на день рождения какую-то девку и испортить ему праздник. Он же собирается позвать Саманту замуж. Ты не должен перетягивать внимание на себя». Годы идут, а ничего не меняется. Брат все так же строит из себя обиженную маленькую девочку и боится, что, не дай бог, кто-то полюбит меня больше, чем его». Я хмыкаю, и мне не удается сдержать отвращение. Это не девка, а моя жена. Если у Саймона с этим проблемы, то он просто может нас не приглашать. Мы будем не в обиде. Мне плевать, кто она. Это твоя жизнь. Но ты обязан появиться на празднике. Мы одна семья. Не забывай об этом, мальчик. Всегда мальчик. Можно подумать, что я не звания мужчины. Только потому что... Ну, потому что я не Саймон. Полагаю, причина в этом». «Так Саймон в депрессии?» Как и Саманта, судя по ее пьяному шлейфу, который доносился через телефон. «Он в порядке. У него много работы, и ему некогда тратить время на болтовню. В отличие от тебя». Припечатывает папа, и я слышу, как он закуривает сигару. «Так ты будешь на дне рождения?» «Я хочу послать к черту ваш день рождения, несмотря на то, что он и мой тоже». «Да, буду». Возможно, я действительно мальчик, который не знает слова «нет». Звонок обрывается, и даже свежий воздух не может унять нарастающую злость внутри. Я несколько раз тяжело вздыхаю, расстегиваю пиджак и верхние пуговицы рубашки, потому что такое ощущение, что даже одежда душит. Чувствую чье-то присутствие позади себя, и я точно знаю чье. «Вы решили стать моей тенью?» Сердито спрашиваю, все еще стоя спиной. «Это наша работа», — отвечает Леви. «Ведь мы твои друзья», — добавляет Нейт. «Ну и я хотел потребовать чаевые за массаж».